К рассвету я, наконец, задремал. Но почти сразу же меня разбудил принц Руриск. Отдернув служившую дверью занавеску, он ворвался в комнату, размахивая полным кувшином. Свободное одеяние, развивавшееся вокруг него, выглядело, как ночная рубашка. Я скатился с кровати и умудрился встать так, чтобы кровать оказалась между нами. Я был загнан в угол. Болен и безоружен, не считая ножа у пояса. «Ты еще жив!» – изумленно воскликнул он и протянул мне флягу. «Скорее выпей это!» «Спасибо не надо!» – сказал я ему, пятясь по мере его приближения. Увидев мою настороженность, он остановился. «Тебе дали яд!» – сказал он осторожно. «Это чудо! Чернзули, что ты еще жив!» Тут слабительное, которое вымоет отраву из твоего тела. Прими его, и, может быть, останешься в живых. В моем теле не осталось ничего, что надо было бы вымывать, тупо ответил я и схватился за стол, потому что меня начало трясти. Я знал, что меня отравили, когда уходил от вас прошлым вечером. И ты ничего мне не сказал? Недоверчиво спросил он. Он повернулся назад к двери, в которую робко заглядывала Кетрикен. Заплетенные на ночь в косы волосы принцессы растрепались, а глаза покраснели от слез. «Опасность миновала. Хотя в том и нет твоей заслуги», — сказал ее брат сердито. «Пойди и сделай ему соленый бульон из вчерашнего мяса и принеси сладкого пирога. Побольше, чтоб хватило нам обоим. И чаю. Иди». Глупая девчонка Кеттрикен убежала словно напуганный ребенок Руриск указал на постель «Пожалуйста, доверься мне и сядь Пока от твоей дрожи стол не опрокинулся Я буду говорить с тобой откровенно У нас с тобой, Фитц Чивол, нет времени для недоверия Мы о многом должны поговорить, ты и я Я сел Не столько потому, что полностью поверил ему, сколько от страха, что иначе упаду Без всяких формальностей Руриск тоже сел в ногах кровать. «Моя сестра очень порывистый человек», — сказал он мрачно «Бедный Верити, боюсь, найдет в ней скорее ребенка, чем женщину И во многом это моя вина, я избаловал ее» Но хотя это объясняет ее привязанность ко мне, это все же не извиняет отравление гостя, особенно в канун свадьбы с его дядей. «Сомневаюсь, что я бы обрадовался больше, случись подобное в любое другое время», — сказал я. Ируриск откинул голову и захохотал. «Ты похож на своего отца. Он сказал бы так же, я уверен. Но я должен объяснить». «Сестра пришла ко мне несколько дней назад и сказала, что ты приедешь, чтобы покончить со мной. Я ответил ей, что это не ее дело, и я позабочусь обо всем сам. Но, как я уже говорил, она порывиста. Вчера Кетрикен увидела возможность и воспользовалась ею, совершенно не думая о том, как смерть гостя может повлиять на тщательно подготовленную церемонию свадьбы». Она думала только о том, чтобы устранить тебя Прежде чем обед свяжет ее с шестью герцогствами И она уже ничего не сможет с тобой поделать Мне следовало заподозрить это Когда она так быстро потащила тебя в сад Травы, которые она дала мне Он кивнул, и я почувствовал себя дураком Но после того, как ты съел их Ты так откровенно разговаривал с Кетрикен Что она начала сомневаться Правдиво ли ей тебя описали Так что она задала прямой вопрос Но ты сделал вид, что не понял И сестра снова начала сомневаться в тебе Тем не менее Ей не следовало ждать всю ночь Чтобы прийти ко мне с рассказом о том, что она сделала И о ее сомнениях в мудрости своего поступка За это я приношу извинения «Слишком поздно извиняться. Я уже простил вас», — услышал я свои слова. Руриск посмотрел на меня. «Да, это тоже слова твоего отца». Он обернулся к двери на мгновение раньше, чем вошла Кетрикен. Как только принцесса оказалась в комнате, он задернул занавеску и взял поднос из рук сестры. «Сядь», — строго сказал он ей, — и смотри, как можно найти другой способ разделаться с убийцей. Он поднял с подноса тяжелую кружку и сделал большой глоток, прежде чем передать ее мне, после чего снова строго посмотрел на сестру. «И если это было отравлено, ты только что убила также и своего брата». Он разломил яблочный пирог на три порции. «Выбери одну», — сказал он мне. Взял этот кусок себе и следующую порцию, которую я выбрал, отдал Кеттрикен. Можешь убедиться, что с этой едой все в порядке. Вряд ли вы стали бы давать мне яд утром, после того, как пришли рассказать о том, что я был отравлен прошлой ночью. Не могу придумать, зачем бы вам это понадобилось, сказал я.